Жорж Семенон, трубка Мигре. Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Дом, где оживают вещи. Половина восьмого. Кабинет начальника полиции. Мигре машинально вытащил из жилетного кармана часы и вздохнул облегченно и устало одновременно. Так вздыхают грузные мужчины на исходе жаркого июльского дня. Потом собрал свои папки со стола красного дерева. Обитая дверь закрылась за ним, и он пересек приёмную. Пустые красные кресла. Старый посыльный сидит в своей стеклянной клетке. Безлюдный нескончаемый коридор с ы скной полиции выглядит пасмурным даже в лучах солнца. Привычные каждодневные действия. Он вернулся к себе в кабинет, в котором стоял неистребимый запах табака, хотя окно, выходившее на набережную Арфевр, было распахнуто настежь. Сложил папки в углу кабинета, выбил еще теплую трубку о край подоконника, сел в свое кресло, а рука машинально потянулась за другой трубкой, туда, где та обычно лежала на столе справа. Но трубки на месте не было. Всего у него было три трубки. Одна пенковая лежала возле пепельницы, но лучшая, которой он чаще всего пользовался и всегда носил с собой, массивная, чуть изогнутая вересковая трубка, подаренная ему женой на день рождения десять лет назад, он называл ее моя любимая старая трубка. Куда-то делась. Он с удивлением начал шарить по карманам. Поискал на камене из черного мрамора. По правде сказать, он не волновался. Ничего особенного. Бывало, что ему не сразу удавалось найти одну из своих трубок. Обошел кабинет два или три раза, открыл с т е н о й шкаф со встроенной старомодной эмалированной раковиной для мытья рук. Искал он, как и все мужчины, довольно бестолково, ведь после полудня он вообще не открывал этот шкаф. А когда после шести ему позвонил судья Камелио, он держал в о рту именно эту трубку. Он спросил у посыльного: "Скажите, Эмиль, кто-нибудь заходил в мой кабинет, пока я был у шефа?". "Никто, господин комиссар". Он снова обшарил карманы пиджака и брюк. Таких грузных людей, как он, злит, когда приходится вот так бессмысленно ходить кругами. Ему от этого становилось только жарко. Он заглянул в кабинет инспекторов, там никого не было. Ему уже случалось забывать у них свои трубки. Было странно и приятно видеть помещение с ы с к н о й полиции на набережной Арфевр таким пустынным, как во время отпусков. Трубки не видно. Постучал к начальнику. Тот только что вышел. Он заглянул к нему, зная наперед, что трубки там нет. ведь когда около половины седьмого он заходил к нему обсудить дела и свою предстоящую поездку в деревню, он курил другую трубку без двадцати восемь. Он обещал быть дома на бульваре Ришарлинуарк восьми. К ним приглашены сестра ж е н ы с мужем. Что же он обещал захватить по дороге? Кажется, фрукты. Да, точно. Жена просила купить персики. Но по дороге в этот душный вечер он продолжал думать о трубке. Помимо воли эта пропажа слегка беспокоила его. Так нас иногда тревожат какие-то ничего не значащие, но необъяснимые мелочи. Он купил персиков, пришел домой, поцеловал своячницу, которая еще больше растолстела, налил всем аперитив. Именно в эту минуту он должен был бы держать в о рту свою... любимую трубку. Много работы? Да нет. з а т и ш ь е Случаются такие спокойные периоды. Двое его коллег были в отпуске, третий позвонил утром и сообщил, что берет два дня выходных. На него свалились родственники из провинции. Похоже, ты чем-то озабочен, мигр, заметила жена за ужином. У него не хватило духу признаться, что его беспокоит исчезновение трубки. Действительно, не будет же он делать из этого трагедию, хотя в общем-то так оно и было. В два часа, да, в два с минутами он сидел у себя в кабинете. К нему зашел Люка обсудить недавнее ограбление, потом посудачили о поочередном прибавлении в семействе инспектора Жанвье. После этого, сняв пиджак и ослабив галстук, Мигране торопясь написал рапорт по поводу одного самоубийства, которое сперва посчитали убийством. Тогда он курил свою большую трубку. Затем привели Жежена, мелкого сутенёра с Манмартра. Он п ы р н у л ножом одну из своих проституток, которая по его словам немного его задела. Но Жежен к столу не подходил и вдобавок был в наручниках. Разлили ликер. Женщины обсуждали кулинарные рецепты. Свояк рассеянно слушал, покуривая сигару, а из раскрытого окна доносился шум с бульвара Ришар Линуар. После полудня м и г р е вообще не в ы х о д и л из кабинета, даже не выпил кружку в пивной Дофин. Постойка, ведь была какая-то женщина, как же ее звали, Руа или Леруа? Она явилась сама, ее никто не вызывал. Зашел Эмиль. Доложил к вам женщина с сыном. В чем там дело? Не хочет говорить, настаивает, чтобы их отвели главному начальнику. Впусти ее. Совершенно случайно у него выдалась свободная минута, иначе бы он ее вообще не принял. Разговор был такой малозначащий, что сейчас он с трудом вспоминал подробности. Родственники ушли. Приводя в порядок комнату, жена заметила: ты какой-то. Молчаливый сегодня. Что-то случилось? Да нет, как раз напротив. Все было в порядке, кроме трубки. с м е р к а л о с ь Сняв пиджак, Мигре о б л о к о т и л с я о подоконник. Тысячи парижан, покуривая трубку или сигарету, в это же время стояли у своих окон, дышали свежим воздухом. Это особо, пожалуй, все-таки мадам Леруа. Сидела прямо напротив комиссара со слегка напряженным видом, словно изо всех сил стараясь держаться с достоинством. Лет сорока пяти из тех женщин, что старее, будто высыхают. Мигре же предпочитал таких, кто с годами становится пышнее. Я пришла к вам, господин начальник. Начальника сейчас нет. Я комиссар Мигре. Интересно, вдруг в сплыла такая деталь. Женщина не стала возражать. Она ведь, наверное, не читала газеты никогда, о нем не слышала. Скорее была оскорблена тем, что ее не принял личный начальник сыскной полиции. Она махнула рукой, словно бы говоря: «Все равно делать нечего». Паренек, на которого Мигра тогда еще не обратил внимания, как раз отреагировал, подскочил на месте и с интересом стал внимательно рассматривать комиссара. Ты не ложишься, Мигра? спросила мадам Мигре, она уже сняла покрывало с кровати и начала раздеваться. Я скоро. Теперь нужно вспомнить, что именно сказала ему та женщина. Она ведь трещала безумолку, торторила, не давая себя прерывать. Обычно так ведут себя люди, которые высоко ценят каждое свое слово и боятся, что их не воспримут всерьез. Впрочем, это особенно свойственно женщинам и, прежде всего, женщинам под пятьдесят. Мы с сыном живем, хотя, по сути, возможно, она была права, потому что Мигрэ слушал ее краем уха. Понятно, она вдова, сказала, что овдовела несколько лет назад, пять или десять, он забыл. Довольно давно, поскольку сокрушалась, что ей было трудно одной воспитывать сына. Я все для него делала, господин комиссар. Но Разве можно внимательно прислушиваться к словам, которые т в е р д я т все женщины этого возраста при аналогичных обстоятельствах, причем одинаково гордо и со смиренным выражением лица? Какой-то еще эпизод был связан с ее вдовством. Что же именно? Ах, да, она сказала, мой муж был кадровым офицером, но сын поправил ее: он т е р офицером, мама, интендантской службы в и н с е н е Нет уж, прости. Раз я говорю офицером, значит знаю, что говорю. Если бы он не умер, если бы он не убил себя, работая как каторжды на начальство, которое и мизинцу его не стоило и сваливало на него свои обязанности, он сейчас уже стал бы офицером. Поэтому м и г р а н е забывала своей трубки. Напротив, он это вспомнил именно в связи с ней. Скажем, он уверен, что слово в и н с е н так или иначе связано с трубкой. Ведь он курил ее в тот момент, когда прозвучало это слово. Впрочем, позже речь о Винсенте уже не заходила. Простите, а где вы живете? Сейчас он не мог вспомнить название набережной, но знал, где-то сразу за набережной Берси в Шарантоне. Покопавшись в памяти, он представил себе широкую набережную со складами и баржами под разгрузкой. У нас двухэтажный домик между кафе и доходным домом. Парень сидел в углу и держал на коленях соломенную шляпу. У него и в самом деле была соломенная шляпа. Мой сын не хотел, чтобы я к вам шла, господин начальник. Простите, господин комиссар. Но я ему сказала, если ты ни в чем не виноват, тогда не вижу смысла, почему бы. Какого цвета было у нее платье? Кажется. в черных или ловых тонах. Такие платья носят не молодые женщины, претендующие на элегантность. Шляпа замысловатого фасона, вероятно, не раз переделанная. Темные нитиные перчатки. Ей нравилось слушать собственный голос и начинала она фразы так: «Представьте себе, что» или же «Не секрет, что». Перед ее приходом Миграндел а пиджак, и теперь. Парился в нем и чувствовал, что его разморило. Вот ведь к а т о р г а Он жалел, что сразу же не отослал ее в кабинет инспекторов. Возвращаясь домой, я не раз замечала, что там кто-то побывал в м о е отсутствие. Вы живете вдвоем с сыном? Да. И с п е р в а я даже подумала, что это он. Но он в это время бывает на работе. м и г р е взглянул на парня, которому казалось, было не по себе. Тоже весьма. распространенный тип, наверное, лет семнадцати, худой, высоченный, лицо в прыщах, р ы ж е в а т ы е волосы, в е с н у ш к и возле носа, замкнутый, возможно, мамаша чуть позже сама заявила об этом. Есть люди, которые обожают говорить гадости про своих близких. Во всяком случае, застенчивый, и с к р ы т н ы й Он сидел уставившись в ковер. или какой-то другой предмет в кабинете, но как только ему казалось, что на него не смотрят, тут же бросал быстрый взгляд на Мигра. Парень был явно недоволен тем, что оказался в полиции. Он в отличие от матери не считал это необходимым. быть может, он даже немного стыдился ее манерности и т р е с к а т н и Чем занимается ваш сын? Он ученик парикмахера. Молодой человек заметил с досады. Моего дядюшки парикмахерская в Неоре. И вот мама вбила себе в голову, разве стыдно быть парикмахером? Я хочу сказать, господин комиссар, что он не может уйти в рабочее время из салона на площади Республики. Я сама это проверяла. Простите, вы подозревали, что ваш сын приходит домой, когда вас нет, и следили за ним? Да, господин комиссар. Я никого конкретно не подозреваю, но знаю, что мужчины способны на все. И что же по вашему мог делать ваш сын, когда вас? Не было дома. Не знаю. Потом после паузы, может быть, приводил женщин. Три месяца назад я нашла у него в кармане письмо от какой-то девчонки. Если бы его отец... А почему вы уверены, что кто-то заходил в ваш дом? Но это сразу чувствуется, господин комиссар. Стоит мне открыть дверь, и я могу сказать... Что ж, не слишком научно, но в целом вполне объяснимо по человечески. Мигро сам замечал подобное. Ну а еще, И еще всякие мелочи. Например, дверца зеркального шкафа, которую я никогда не запираю, оказалась как-то запертой на один оборот. У вас в шкафу спрятано что-то ценное. Там наша одежда, белье, какие-то семейные сувениры, но ничего не пропало, если вы это имеете в виду. И в подвале тоже один ящик оказался передвинут. И что в нем было? Пустые стеклянные банки. Значит, у вас вообще ничего не пропало? Нет, как будто. С какого времени вам кажется, что к вам в дом кто-то н а в е д ы в а е т с я Мне не кажется, я в этом уверена. Уже месяца три. И сколько раз по вашему к вам приходили? В общей сложности раз десять. После первого раза долго, где-то около трех недель никто не заглядывал. Или я просто не замечала? Потом два раза подряд, затем снова никого недели три или даже больше, но в последние дни приходят постоянно. Позавчера, когда была гроза, на полу остались следы и подтеки воды. Вы не обратили внимания, следы мужские или женские? Скорее мужские, правда я не уверена. Она рассказала еще многое другое, говорила безумолку, причем даже вопросов задавать не понадобилось. Например. В прошлый понедельник она специально повела сына в кино, потому что по понедельникам парикмахерская закрыта. Поэтому он находился под ее контролем. С полудня они были вместе и вернулись вдвоем. И тем не менее в дом приходили. Однако ваш сын не хотел, чтобы вы обращались в полицию. Вот именно, господин комиссар. Как раз этого я и не могу понять. Он ведь тоже видел следы не хуже меня. Вы видели следы. Молодой человек. Тот с упрямым видом предпочел не отвечать. Азначало ли это, что мать все выдумала, или просто слегка помешалась? Вы знаете, каким образом неизвестные или неизвестные проникают в ваш дом? Думаю, через дверь. Я никогда не оставляю окон открытыми. Во двор им не попасть, стена слишком высокая. Для этого придется пройти через дворы соседних домов. А на замке следов не осталось, ни царапинки. Я даже пользовался увеличительным стеклом покойного мужа. У кого-то еще есть ключ от вашего дома? н и у кого. Могла бы иметь моя дочь. Парень заерзал на стуле. Но она живет в о р л е а не с мужем и двумя детьми. У вас хорошие отношения. Я всегда говорил, что ей не следовало выходить замуж за это ничтожество, а в остальном, поскольку мы редко видимся... Часто уходите из д о м у Вы сказали, что вы вдова. Вероятно, военная пенсия, которую вы получаете невелика. Она приняла гордый и одновременно скромный вид. Я работаю. Сначала, то есть сразу же после смерти мужа, у меня в доме жили квартиранты, двое, но мужчины ужасные неряхи. И видели бы вы, в каком виде они оставили свои комнаты в тот момент. Мигра казалось, что он ее не слушает, но теперь, тем не менее, он отчетливо вспоминал не только ее слова, но даже интонацию, с которой они были произнесены. Уже год я работаю компаньонкой у мадам Лальман. Очень достойная дама, мать врача. Она живет одна недалеко от ш а р а т о н с к о г о шлюза, как раз напротив, и каждый день во второй половине дня я, мы с ней скорее подружки, понимаете, по правде говоря. Мигран е придал никакого значения этой истории. Возможно, у нее маниакальные идеи. Его это не интересовало. Во всяком случае, подобные визиты отнимают не меньше полу часа. И как раз в этот момент вошел начальник, вернее, заглянул в кабинет, как он это часто делал. в з г л я н у л на посетителей, сразу определил по одному их виду, что дело пустяковое. Можно вас на минутку, Мигра? Они ненадолго вышли в соседний кабинет, чтобы тут же стоя. Обсудить ордер на арест только что полученный по телеграфу из Дижона. т а р а н с займется этим делом, сказал Мигрэ. В это время во рту он держал трубку, но не любимую, а другую. Любимую он вероятнее всего положил на стол в тот момент или незадолго до того, как ему позвонил судья к а м е л и о Но тогда он еще об этом не думал. Он вернулся в кабинет и встал у окна, заложил руки за спину. В общем, у вас ничего не украли, мадам? Полагаю, что нет. То есть вы не намерены заявлять о краже? Этого я никак не могу сделать, поскольку вам просто кажется, что в последние месяцы и особенно в последние дни кто-то постоянно проникает к вам в дом. Верно? Один раз даже ночью. Вы кого-то видели? Я слышала. Что же вы слышали? На кухне упала и разбилась чашка. Я сразу же спустилась вниз. Вы были вооружены? Нет. Я не боюсь. Там никого не было? Уже никого. А осколки чашки валялись на полу. Кошки у вас нет? Ни кошки, ни собаки. От животных слишком много грязи. А ч у ж а я кошка не могла к вам забрести. Парень на стуле, казалось, страдал все больше и больше. Мама, ты злоупотребляешь терпением комиссара Мигре. И так, мадам, вы не знаете, кто мог проникнуть к вам, и не имеете ни малейшего представления о том, что могли бы искать в вашем доме. н и м а л е й ш е г о Мы всегда были честными людьми и и если хотите послушать мой совет, смените замок. Посмотрим, повторятся ли еще таинственные визиты. А полиция не вмешается, но он уже подталкивал их к двери. Начальник ждал его в своем кабинете. На всякий случай я пришлю к вам завтра одного из моих сотрудников. Можно, конечно, установить круглосуточное наблюдение за домом, но п р а в о я не представляю. Когда он придет? Вы говорили, что по утрам бываете дома? Да. Разве что хожу за покупками. Десять часов удобно. Значит, завтра в десять. До свидания, мадам. До свидания, молодой человек. Мигран а жал кнопку звонка. Вошел Люка. Это ты. Завтра к десяти утра пойдешь по этому адресу, разберешься, в чем там дело. Впрочем, уверенности в этом у него не было. Полицейская префектура, как и редакции газет, обладают особым свойством притягивать к себе сумасшедших и маньяков. И только сейчас, стоя у раскрытого окна и ощущая н о ч н у ю сырость, Мигре проворчал: "Проклятый мальчишка". Без сомнения. Это он стащил трубку со стола. Ты не ложишься? Он лег. Он был раздражен и подавлен. Кровать сразу же показалась жаркой и влажной. Он еще поворчал перед сном. А утром проснулся, не чувствуя бодрости, так бывает, когда засыпаешь, думая о чем-то неприятном. Это нельзя было назвать предчувствием. Он просто понимал. и жена тоже понимала, но боялась сказать, что день начинался неудачно. К тому же небо было затянуто тучами и парило. До с ы с к н о й полиции он добрался пешком по набережным и дважды машинально принимался искать в кармане любимую трубку. Тяжело дыша, он поднялся по пыльной лестнице. Эмиль встретил его словами: "К вам тут пришли, господин комиссар". Заглянув через стеклянную стену в приемную. Он увидел госпожу Леруа, сидевшую на краю шкистула, обитого зеленым бархатом, словно готовую в любое мгновение вскочить на ноги. Заметив его, она ринулась к нему с чрезвычайно возбужденным, встревоженным и возмущенным видом, охваченная целой гаммой чувств. Вцепившись в л а ц к а н а его пиджака, она воскликнула: «Что я вам говорила? Они снова приходили этой ночью. Мой сын исчез. Теперь-то вы мне верите?» Да я сразу же поняла, что вы принимаете меня за сумасшедшую. Не такая уж я и дура. Вот, смотрите. Судорожно порывшись с у м о ч к е она вытащила носовой платок с голубой каймой и торжествующе помахала им. Вот. Разве это не улика? У меня в доме нет платков с голубой каймой. А этот я нашла в кухне у ножки стола. И это еще не все. Мигре мрачно оглядел длинный коридор, где царило утреннее оживление. На них стали уже оглядываться. Пройдемте со мной, мадам, вздохнул он. Вот так сюрприз. Он чувствовал, что случится что-то неприятное. Толкнул дверь своего кабинета, повесил шляпу на обычное место. Садитесь, слушаю вас. Вы говорите, что ваш сын? Я говорю, что ночью мой сын исчез, и теперь. Одному Богу известно, где он и что с ним.